Земля и ее атмосфера. Пространство между внутренней и внешней линиями представляет земную атмосферу. Глубина, до которой человек проник в Землю, меньше, чем толщина любой из линий по сравнению с диаметром внутренней сферы. Если диаметр Земли имеет около 13 тысяч километров, то как долго такая атмосфера или покров на поверхности большого шара противостояла бы такому притяжению и могла бы оставаться над глобусом? Если бы действительно она притягивалась по направлению к центру, то исчезла бы, как впитывается в губку водяная пленка. Вы знаете, перебил я, что если заявить это людям, то они не поверили бы. Ученые вычислили вес планет и от него определили удельный вес Земли, показывающий, что Земля есть плотное тело, а зная ее плотность, они от одного этого дискредитировали бы ваш рассказ о скорлупе Земли. Вы ошибаетесь, в чем скоро сами убедитесь. Верно то, что человеческий гений дал возможность узнать вес и плотность планет. Но не хотите ли вы этим сказать, что такие научные результаты исключают возможность существования полого внутреннего пространства небесных тел? Признаться, да. Тогда вам следовало бы знать, что то, что люди определяют как плотность Земли, является не более чем обычной оценкой, гораздо более высокой, чем это показано материалами в поверхностных слоях земной оболочки, той, которая видна взору человека. Эта действительность допускает для смертных все Земли, Лишь смудные предположение о природе веществ, очевидно, более плотных, чем те, которые существуют во внутреннем пространстве Земли. Если у людей хоть какие-нибудь данные под рукой, чтобы точно показать, каким образом распределена материя под низом ограниченной зоны, доступной для исследователей? Не думаю. Тогда вы, безусловно, можете признать, что Земля, о которой я вам рассказывал, вмещает в компактной форме весь вес Земли. Даже если люди принимают на веру, что материя полностью заполняет внутренность нашей планеты, то такой материал, будь он распределен так же, как и на земной поверхности, не дал бы той плотности, которую они определили. Я должен уступить вашим объяснениям. Давайте же сейчас сделаем шаг вперед в этом рассуждении. Какой вы представляете себе природу тех более тяжелых субстанций, чье существование глубоко под землей предполагается в качестве чрезвычайно высокой общей плотности, наблюдаемый человеком верхней Земли. Я не в состоянии этого объяснить, в частности, потому что материалы, окружающие нас здесь, по-видимому, ненамного отличаются от тех, с которыми меня ознакомил опыт моей прошлой жизни. Ваше наблюдение правильно. В этом отношении, по сути дела, нет большой разницы. Но так, как мы спускаемся во внутреннее пространство этого глобуса и приближаемся к центральному положению оболочки энергии, то и противоположная сила, в которую мы вовлечены, становится, соответственно, сильнее и как следствие спрессованная внутри материя в действительности становится более легкой. Ваш собственный опыт с вашим весом, исчезающим постепенно в течение нашего путешествия, должен убедить вас в достоверности данного факта. Действительно убеждает, допустил я. Тогда вы с готовностью поймете, что тяжелые материалы, предположительно составляющие внутреннее убранство Земли, на которые, как на субстанции, ссылаются смертные земные оболочки, фактически являются всего лишь проявлением силы, удерживающей материю как это показано на примере со сферой, притягивающей энергии, местом, с которым нам скоро предстоит встретиться. Подобным же образом взаимное притяжение небесных тел не является лишь свойством их материальных частей, но выражением, при котором обе сферы, силы и материи, собранные вместе, принимают участие. Расскажите мне больше о сфере, имеющей самую интенсивную силу притяжения. Об этом вам еще предстоит вынести суждение, ответил он. Когда мы придем к состоянию покоя в слое большей гравитации, то тогда мы пройдем эту расщелину плоскости энергии, пока не достигнем края земной оболочки, после которой будем спускаться по направлению к внутреннему пространству Земли, поверхности материи, удобно пролегающей к внешней оболочке, являющейся внутренней поверхностью плотной части Земли. Существует вогнутый мир, под низом внешнего, выпуклого. Мне трудно вас понять, вы говорите о продолжении нашего путешествия к центру Земли, И в то же время утверждаете, что после оставления срединного круга мы будем спускаться, что кажется противоречивым. Я стремился показать вам, что материя покоится в или на центральной сфере энергии, притягивающей твердые тела к ее центральному плану. Из-за этой фундаментальной и постоянной сферы притяжения мы можем наблюдать наш прогресс как бы вверх, независимо от того, продвигаемся ли мы к полому центру или по направлению ко внешней поверхности шара. Если палка, подвешенная за один конец, спущена на воду прямо, то насекомое на верхушке палки над водой упадет на поверхность жидкости, и тем не менее тоже насекомое будет подниматься к поверхности воды, если освободить воду, находящуюся по низу палки. Это сравнение не совсем применимо к нашему нынешнему положению, ведь здесь нет изменения среды, но оно может служить помощью мысли и указывать на то, что я хотел передать, когда говорил: мы спускаемся в обоих направлениях, поскольку мы продвигаемся против гравитации а обозначения вверх или вниз не абсолютны а относительны так продолжался неопределенный период нашего умственного собеседования и из информации добытой через опыт такого восхитительного путешествия у меня есть привилегия теперь записать лишь малую долю и даже это заявление о действительности предоставляется если оглянуться назад на мое человеческое существование тем что может показаться остальным границей перед невероятным в течение всего времени Не зная, как долго мог длиться тот период, мы попеременно проходили через участки разделения сферы гравитации, отделяющие внутреннюю оболочку Земли от внешней. С каждой вибрацией линия нашего путешествия становилась все короче и короче, подобно понижающимся колебаниям маятника, и в конце концов я не мог больше воспринимать движения среды, подобные воздуху. Наконец мой спутник сказал, что мы находимся в совершенном покое у точки в той загадочной срединной сфере, которая, находясь на расстоянии 700 миль под уровнем моря, концентрирует в своей окружающей квизне могущественную силу притяжения. Мы были зафиксированы в положении на глубине 700 миль от внешней поверхности земного шара, но на расстоянии в более чем 3000 миль от центра.